Глава седьмая. Гружёная повозка медленно тащилась по дороге, увозя нас от приветливой деревни. Рано утром мы тепло распрощались с бабулей Фанни. Она передала нам с Ликом немного гостинцев и корзинку земляники от одной матери. Зачем малышом мы вчера присмотрели? Я бы могла остаться в Подлесной, жила бы потихоньку, занималась медициной. Но теперь на мне лежала магическая печать и ответственность за судьбу Лика. а значит, я просто обязана попасть в Академию. Даже не будь этих двух «но». Спустя какое-то время мне бы наскучила тихая однообразная жизнь. Захотелось бы большего, я ведь себя знаю. Всегда любила учиться и совершенствоваться, и теперь меня разбирало любопытство. А вдруг получится разжиться уникальными знаниями по магической медицине? Ведь лечить силой слова, мысли, прикосновения — это настоящая мечта. Но просто бывает только в сказках. А сейчас мы держали путь на ярмарку в городок под названием Фонвиль. Я повернулась к Лику. Свесив ноги с края телеги и болтая ими в воздухе, мальчик держал на коленях уголька. Мы пока не обсуждали случившееся, не было возможности остаться наедине. Да и сейчас, когда нас мог услышать возница, делать этого не хотелось. Я рассудила, что пока лучше держать в тайне наши сликом способности. «Ты когда-нибудь был в Фонвиле?» — спросила я мальчика. Он помотал головой. «Нет, я никогда не забирался так далеко от дома. Один бы я не осмелился». Он вскинул на меня серьёзный взгляд и спросил. «Откуда ты, Аннис?» На миг я испугалась, что Лик догадался о моём иномирном происхождении. Я пока не была готова поделиться с ним своей тайной, не знала, как он отреагирует. Не сочтёт ли сумасшедший, не испугается ли? Некоторое время парнишка ждал ответом. и, не дождавшись, терпеливо пояснил. Я вдруг подумал, что ничего о тебе не знаю. Вовремя вспомнил, что нельзя сбегать из дома с плохо знакомыми взрослыми. Я решила свести всё к шутке, но он даже не улыбнулся. «В тебе что-то такое загадочное. Не могу объяснить, что. У меня был опыт лечения детей, но не было опыта полноценного общения и воспитания. Однако я знала, что их не стоит держать за дураков. Они понимают больше, чем кажется, и чувствуют фальшь. Я не помню лик. Я многое забыла. Лицо его вытянулось от удивления. Забыла? Это как же так? Что ж, я не вру, просто говорю часть правды. Я и в самом деле забыла, что предшествовало моему попаданию сюда. Но когда-нибудь уверенно смогу открыть свой секрет. А ты знаешь, какой сейчас год? Обычно у тех, кто как следует приложился к головой... «Прости, Анис. Спрашивают, какой год, где он находится, какой король сейчас правит. Если человек сможет ответить, то он не совсем сумасшедший. Ой, снова извини». Лик закрыл рот ладонью и уставился на меня. «Да ладно тебе, я не сержусь. Сама знаю, что выгляжу и веду себя не совсем обычно. Кстати, а какой сейчас год?» Лик несколько секунд глядел на меня широко распахнутыми глазами, а потом искренне рассмеялся. «Ну ты и шутница!» У меня аж от сердца отлегло. Фух, пока пронесло. Но Лик не оставит попыток узнать обо мне больше уверенно. Может, стоит посоветоваться с угольком? Но котяра бессовестно меня игнорировала, а я ведь накормила его с утра. «Мряу!» Словно почувствовав мой взгляд, лениво мякнул кот. А потом спрыгнул с телеги и скрылся из виду. «Уголёк!» позвала я, но лик коснулся моей руки. Он нас догонит. Уголёк часто куда-то уходит, но всегда возвращается. «Ага, помню. Он гордый зверь и сам выбирает, кому служить», сказала я себе под нос. Через пару часов мы достигли фон Вилля. Я, считавшая городские автобусы адовыми машинами, просто до этого дня ни разу не ездила в телеге. Даже дилижанс показался мне детским лепетом. Я чувствовала себя так, будто всю дорогу меня трясли, как погремушку. Отваливались руки, спина и даже пятки. «Всё, милочка, приехали!» Возница помог нам с ликом сесть и подал вещи. «Через три квартала почта там можно справиться о транспорте до столицы. Хорошей дороги!» Мы огляделись. Справа шумел рынок, горожане сновали туда-сюда, нагружённые покупками. Слева тянулся ряд лавок с яркими вывесками. Под ногами мощённые булыжником улицы, дома и люди, будто сошедшие со старинных открыток. Я поймала себя на мысли, что стою, открыв рот. «Ну что?» — Лик поправила лямки походного мешка. «Куда отправимся?» «Подожди-ка». Я пошла в сторону лавок, глаз зацепился за вывеску с набором непонятных букв. А вот на деревянной двери были изображены котёл, три колбы, наполненные разноцветными жидкостями и какая-то загогулина. «Нет, так не пойдёт. Я должна обучиться грамоте, иначе зацепиться в этом мире и чего-то достичь нет шансов. Никто не воспримет всерьёз невежду из деревни к тому же женщину. Что-то мне подсказывает, что здешнее общество глубоко патриархально». «Лик, ты умеешь читать?» Спросила я с надеждой и ткнула пальцем в вывеску. «Магическая аптека. Нейта Каст». и на. Прочитал парнишка медленно. Дядя позволял нам с братьями посещать раз в неделю школу при храме Пресветлой Матери. А ещё считать умею. Отлично, тогда идём. Я взяла мальчика за руку и потянула за собой. Зачем? Он послушно засеменил следом. Но на лице читалось сомнение. Дверь лавки распахнулась, выпуская наружу солидного мужчину с седыми усами и круглым брюшком. А потом снова закрылась словно давая понять, что там не место беднякам типа нас. Я просто обязана посетить магическую аптеку. Ни разу в жизни не видела ничего подобного. Я уже загорелась, и меня было не остановить. Это отличный способ добавить в картинку недостающий пазл, узнать о магии и мире, в который я попала. И я ни за что его не упущу. Колокольчик мелодично зазвенел, оповещая хозяина о нашем приходе. В нос ударил запах трав и благовоний. И я застыла, оглядываясь по сторонам. Странно. Изнутри аптека оказалась больше, чем снаружи. Стены занимали полки с аккуратно расставленными пузырьками, глиняными горшками и колбами. Там были и банки со странными шевелящимися отростками. Прямо на меня смотрел чей-то глаз. А дерево в углу вдруг встряхнуло ветками и попыталось схватить меня за ногу. «Чем могу помочь?» Из за стойки вышел Нейт Кастейн. в больших круглых очках, сам низенький и сухой, но взгляд был живым и заинтересованным, а улыбка приветливой. Я на секунду растерялась, потому что сама не знала, что именно нужно. Хотелось всего и сразу, откровенно говоря. Тут такое дело, я бы хотела посмотреть, что из магических лечебных средств имеется в наличии, и узнать, как они работают. Аптекарь усмехнулся, глядя на меня снисходительно. А поконкретнее, милочка? Есть от ревматизма и косоглазия. Есть от женских недомоганий и живота. Он зашуршал по полкам и вытащил на свет склянку с жёлтым порошком. От простуды очень хорошо помогает. Пыльца лиманских бабочек сам собирал. Я поднесла пузырёк к глазам и посмотрела на просвет. Золотистые пылинки кружили за стеклом в известном им одним танце. Это настоящее? Спросила с сомнением, на что аптекарь оскорбился. «Обижайте, я сорок лет работаю в этой аптеке. Многие средства изготовлены моей рукой, а есть даже новые разработки, например, лекарства от Сальвадора Эйли и даже его пенициллин». Услышав знакомое слово, я остолбенела. «Неужели здесь открыли антибиотики? И даже название такое же, как в моём мире — пенициллин? Ну надо же!» «Интересно взглянуть на этого Нейта Эйля». «У вас на руке печать?» — удивился пожилой аптекарь. «Вы магичка?» Я смутилась и сжала пальцы в кулак. Мой дар пока толком не проявился, но теперь мне надо явиться в Академию магии и пройти процедуру. Я снова зависла, не зная даже, что там со мной будут делать. Но на помощь пришёл Нейт Кастейн. Процедура открытия и определения дара, естественно. Вам повезло, обычно у взрослых дар почти никогда не просыпается. Если он и есть, то проявляется в детстве. Следующие полчаса я выслушивала познавательную лекцию о назначении пузырьков и бутылочек с разноцветными этикетками. И несмотря на то, что мне до конца не верилось, что можно решить многие проблемы при помощи магии, было интересно. Глаза разбегались от обилия наименований. Но в этом аптечном царстве я чувствовала себя как будто на своём месте. Олег стойко ждал и терпел мои причуды. Парнишки слова старого господина были не слишком интересны. Зато он разглядывал живое деревце. «А плоды живолисто укрепляют здоровье и избавляют от кишечных колик. Скоро он зацветёт, и уже через пару месяцев можете снова ко мне наведаться, как раз созреет», — объяснил аптекарь. Хорошо, а сейчас я бы хотела взять у вас пенициллин. И изучить его действия. Нет, любопытство теперь сожрёт меня с потрохами. Даже не думала, что встречу в этом мире что-то знакомое. Но вдруг это не тот антибиотик, что я знала. Когда Нейт Кастейн назвал цену, я поняла, что с этого момента придётся потуже затянуть пояса. Как бы до столицы денег хватило. Но если в дороге что-то случится, если мы с Ликом подхватим инфекцию или отравимся, «Лучше иметь при себе хоть какое-то лекарство». Лик незаметно наступил мне на ногу и прошептал. «Ты что? Это же сплошное расточительство». «Не волнуйся, у меня всё под контролем». «Почему некоторых называют Нейт?» — поинтересовалась я у Лика, когда мы вышли на улицу. В мешке покоилась заветная бутылочка. Это вселяло уверенность и успокаивало. «Ты что, не знаешь? Нейт и Нейра». Это обращение к высокородным господам». «Ах, да, точно», — пробормотала я. «Просто забыла». И вдруг, когда мы шли вдоль торгового ряда, раздался шум и оглушительный кошачий мяв «Смотри, Анис, это же уголёк!» — воскликнула Лик и припустил вслед за улепётывающим котом. «Отдай, паршивец!» За ним с метлой в руках гнался здоровый мужик. В его отнюдь немирных намерениях сомневаться не приходилось. Уголёк же, не расставаясь с сосисками, даже под угрозой позорной смерти, улепётывал со скоростью урагана. Этот гордый, благородный зверь воровством промышляет, однако. «Ну, задам я ему, только сначала догоню». Кот забился в тупик между домами и заметался вдоль высокой стены. А на него уже надвигался грозный силуэт обворованного торговца. «Сейчас собак спущен, или хвост оторву, мерзавец». «Погодите, не надо, это мой кот, и я заплачу», — остановила я гневно размахивающего кулаками мужика. Его лицо раскраснелось от гнева. Казалось, вместо кота сейчас он накинется на меня. «Не сердитесь, господин хороший, это животное бешеное и не совсем понимает, что делает». Я улыбнулась, как мне показалось обворожительно. И злобный дяденька самую малость оттаял. По крайней мере, метлу опустил. «Следить надо за своим блохоносцем». чтобы честных людей не обкрадывал», — попенял мне с обидой. «Уголюк неблохастый», — вступился Лик. Мальчик раскраснелся и тяжело дышал после быстрого бега. «Ну вот, мы сразу могли решить всё по-любовному. Я знала, что такой большой и сильный мужчина не станет обижать котиков», — миролюбиво произнесла я. Ох, хоть бы он не принял мои слова за издевательство. «Так сколько с меня?» В избежание проблем у блохоносца я, скрипя сердце, оплатила украденные сосиски, а Лиг, взяв голодного и растрепанного воришку, на руки вздохнул. Совсем мало денег осталось. Ничего, зато уголек цел. Последнее слово я произнесла угрожающе, глядя на кота с намеком. Будешь должен, блохастик. Показалось, что тот усмехнулся в усы. Ладно, ладно, не злись, а сосиски вкусные, спасибо. Ответил мысленно, заставив меня в очередной раз подивиться чудесам магии. «Так значит, ментально мы с тобой тоже можем общаться? Не только голосом? Пф, а как ты думала? Ты ещё много о себе не знаешь». Его фраза преследовала меня всё время, что мы ходили вдоль рядов и прилавков со всякой всячиной. «Что ещё мне предстоит узнать?» Это и пугало, и будоражило одновременно. Решив купить нам с Ликом по сочному алому яблоку и уже собираясь расплатиться, я протянула руку к мешочку с деньгами и нащупала пустоту. Нет, не может быть. Как же так? Я с отчаянием ухватилась за конец аккуратно перерезанного шнурка и несколько секунд таращилась на него не в силах поверить. Нас обокрали. Печально констатировала Лика, хозяйка лотка глянула с сочувствием. «Что ж, вы, милочка, за добром своим не следите. Или не в курсе, сколько воришек на ярмарках промышляет?» «Отлично, я прозевала последние деньги. И нам с Ликом нечем оплатить проезд до столицы. А еды хватит только на один день. Мне надо срочно брать себя в руки и переставать быть такой наивной растяпой. А то в следующий раз голову украдут, а я и не замечу». «Я могу попроситься грузить телеги или убирать уголь». Может, удастся заработать немного. Мой юный спутник ободреюще улыбнулся. Не горю, анис «Ценю твое рвение, но погоди геройствовать», — сказала, отводя его в сторону. В голове заскрепели шестеренки, генерируя очередную гениальную идею. «Я планирую воспользоваться своими знаниями для заработка. Только для начала надо решить, где найти первых клиентов. У тебя есть идеи?» Лик почесал голову, и лицо его просветлело. Если тебе нужны клиенты, лучше всего поискать их в таверне. По крайней мере, хозяева всё про всех знают и могут подсказать. Я согласно кивнула, чувствуя и волнение, и предвкушение. Мы как раз проходили таверну под названием «Хрустящая корочка». Давай сначала заглянем туда. И, надеюсь, нас оттуда не выгонят, как шарлатанов. Уж кто-кто, а педиатры точно всегда нужны.